Глава 283 Несколько раз меня будили странные звуки, но всякий раз это был или шорох мелких грызунов и падальщиков, или шум ветра, заглянувшего в каменистый овраг. Каждый раз я дёргался, хватаясь за оружие, но все обходилось без новых приключений. Медвежата, привыкшие к моему запаху, пришли спать ко мне и доверчиво прижались, пытаясь согреться. К рассвету, тем не менее, я не был выжат досуха, а даже отдохнул. Не иначе работает мой новый навык. Двигаться никуда не хотелось, но надо было отправляться, чтобы не раскиснуть. Наскоро перекусив порции копченой рыбы, я покормил медвежат и выпил и фока. Только после этого обыскал тела мордатого и костлявого. Я приблизился к ним только за тем, чтобы вырезать их стигматы, но обнаружил неожиданное. Их левые запястья были украшены гладкими широкими металлическими браслетами. На этих цацках не было ни единого украшения. только герб с изображением всадника с пикой, верхом на Цезаре. Кому принадлежит этот герб, неизвестно. Дому Альтара. Значит, Мордатый не врал мне, когда подтвердил, что это они его послали за мной. Сначала я разозлился, а потом ухмыльнулся нелепостью, выведшей меня из себя. Ясно, чего они хотели добиться. Моей смерти, чтобы я не встал под знамена врага. Еще неизвестно, как несправедливость золотого восходящего поднебесного лорда Альтары по отношению ко мне аукнется моим друзьям. Не собирался я сотрудничать с домом Стерн. Не собирался. Браслеты не снимались через кисть и не имели застежки, чтобы их расстегнуть, но меня это не смутило. Достав десантный нож, оттяпал трупом левые руки и вытряхнул их из браслетов. После этих нехитрых манипуляций я смог при помощи ножа вытащить серебристые гвозди, заполненных стигматов. Пока оттирал их от крови и ошметка в плоти о песок, медвежата принялись играть с одной из отрубленных кистей. Один из зверёнышей хватал отрубленную конечность и пускался на утёк от двух других, пока кто-нибудь из них его не догонял. Потом игра начиналась снова. Эта картина отвлекла меня от бушевавшего внутри бешенства и помогла справиться с собой. Поймал Таура наемников и вдумчиво обыскал седельные сумки. Стал богаче на почти 800 ун, хорошую болтовую винтовку системы «Кочевник», штатное вооружение легионера. Производилась она аркадонскими оружейными мануфактурами. Проверенная веками конструкция. представляет собой болтовую винтовку. Калибр для этих мест стандартный – 11 мм. Еще разжился тремя револьверами «Ярость», такой же старой и надёжной конструкцией, также стоявшими на вооружении «Легиона». Это оружие представляло собой револьвер с переломной системой заряжания и барабаном на 5 патронов, в отличие от моего арминумского «головореза». Ярость, конечно, тяжел, но зато способен на вылет пробить человека в доспехах. Что еще важнее – револьвер большой, очень громкий и страшный на вид. Отдам оружие и боеприпасы Чору». Вошлый зорг разберется, что с этим добром делать, если сам пользоваться не станет. Оглядевшись напоследок, я собрал вещи. Последним делом стало то, что я браслеты с гербами бросил в лепешку, оставленную старичком. Не удовлетворившись этим, справил на них малую нужду сам. Если альтары будет интересно, куда запропастились их охотники за головами. Надеюсь, они эту мою инсталляцию обнаружат. Попытался поймать медвежат. Ага, не тут-то было. Зверёныши никак не хотели отправляться в переноску. «Всё, малышня!» – негромко сказал я им, подкрепив приказ ментальным посылом. «Бегом в переноску! Следующая остановка – поселок Старателей! Хватит нам приключений!» И они вняли. Неохотно забрались в мешок по одному. Пора было отправляться в путь. Нога донимала меня уже куда меньше. Видимо, исцеляющие руны и препараты наконец начали справляться со своими задачами, но полностью восстановиться до привычной формы организм пока не успел. Забравшись седло, кое-как устроился на спине старичка. К луке я привязал повод животных, на которых сюда добрались охотники за головами. Таура прядал ушами и беспокоился в присутствии двух молодых и половозрелых бычков. Он тяжело фыркнул, когда прикоснулся к поводьям, но двинулся вперед. Лучи далекого и к казалось, тонули в красноватых камнях, отбрасывающих причудливые тени, словно указывающие, что этот овраг сохраняет память о кровопролитной битве. Старичок осторожно выбрался из ущелья. А за нами следом шли два навьюченных Таура, тяжело топая копытами. Выбравшись из оврага, я скользнул взглядом по трупам охотников за головами. Добро пожаловать в кровавую пустошь, где закон это сила, а правда лишена смысла. Но я не ставил перед собой задачу побеждать их, потому не испытывал угрызений совести. Мне лишь нужно было выжить. Я провел следующие дни в седле, тело еще ныло. но боль медленно утихала, словно отступая под натиском моих регенеративных способностей руны и препаратов, которые я накладывал ежедневно. Кровавая пустошь разливалась во все стороны, щерилась барханами, отдельными утёсами и целыми каменными грядами. Бледный свет далёкого их древа пробивался сквозь тучи из разномастной пыли и сушил губы. Медвежата поглядывали на меня из переноски, изредка жалобно попискивая, но к концу второго дня перестали скулить. Видно, привыкли к дороге и моему хриплому голосу, когда я беседовал со старичком, уговаривая того поднажать. К середине второго дня я поймал себя на том, что мысли о схватке с мордатом отступили, заменившись безразличием. Вокруг царило безмолвие, и я был рад этому. Видеть никого не хотелось. Редкие порывы ветра не освежали. Эти места вернулись в свое обычное состояние сухости и жары. Когда замечал вдалеке какое-нибудь зверье, то предпочитал его объехать. К моему небольшому каравану тоже никто не решался приблизиться. На утро третьего дня я, наконец, увидел поселок Старателей. Он лежал на невысокой столовой горе, перетянутой треснувшими глиняными дорогами и низкими домами, похожими на потрескавшиеся керамические горшки. Старичок всхрапнул, а я, прищурившись, рассмотрел покосившуюся наблюдательную башню, торговую площадь и узкие улочки, которые некогда были полны жизни и веселья. Говорили, что поселок этот заложили лет двести с лишним назад. Тогда здесь была настоящая золотая лихорадка, и старатели копали не только Игнис, но и редкие артефакты из древнего Осиополя. Я остановился в паре сотен шагов от центральной улицы, обвёл взглядом обшарпанные стены и полинявшие вывески. Поселок явно не вымер, но прохожих здесь было не видно. Изредка в дверных проемах мелькали чьи-то силуэты, но с появлением моего каравана они исчезли в тени. Осадил старичка у большого старого колодца, что был здесь чуть ли не единственным доступным источником воды. Я спешился, стараясь не слишком крестеть от боли. Моя рана на ноге хоть и затянулась, но все еще побаливала. Нужно было позаботиться о своих животных. «Эй, парень!» – послышался надтреснутый голос позади. Я обернулся. Из дверного проема высунулся седой, морщинистый мужчина, на удивление подтянутый и жилистый. На поясе у него висела кобура с револьвером. В руках дед сжимал мощный арбалет. «Привет!» «Подскажи, где здесь можно заночевать?» Ответил я хрипло. Он опустил свое оружие и, толкнув дверь плечом, вышел. У него было сухое вытянутое лицо, впалые щеки, жесткий взгляд и острые кончики ушей. Особое отличие большинства местных. Но он не выглядел агрессивно, скорее затравленно. Крепкий старик пробежался глазами по моим Таура, потом по переноске, где возились медвежата, и задал неожиданный вопрос. «А чего ты мелочь-то эту утягаешь? Хочешь рогу из них приготовить?» Я почувствовал, как брови невольно поднимаются от удивления. Но вспомнив, что я в пустыше, да еще и близ Осиополя, где изначально чуждые мне обычаи давным-давно перемешались с традициями некоторых здешних племен, решил не отвечать резкостью. Вместо этого сказал вполголоса: «У меня, старик, полно забот без твоего рогу. Тебя не укусят. Мне бы просто найти крышу над головой и воды набрать». Он покачал головой, указав тяжелым арбалетом вглубь улицы, словно тот ничего не весил. «На центральной площади есть контина. Когда-то была. Можешь там поискать хозяина. Хотя он, скорее всего, уже выехал. Давно его не видел. А если не выехал, хороший он мужик. Только смотри, чтоб твои зверюги бардак здесь не устроили. родишка наш перестал шутки понимать уже давно». Я кивнул ему. «Спасибо. А ты чего здесь у нас ищешь?» «Хочу себя в старательстве попробовать», – хмыкнул я. «У вас же поселок старателей, верно?» Я налил из ведра в корыто для Таура. Животные начали постепенно пить, а я снова заработал воротом. «Парень, если ты не заметил, наше поселение на грани вымирания», – крякнул старик, и от удивления упер арбалет скобой в землю. «Это не просто упадок или временные трудности. Причина в чудовище. Сфинкс Осиополя. Слышал когда-нибудь?» «Конечно, кто не слышал?», – кивнул я, наливая еще воды в корыто. «После того, как оно поселилось в древнем Осиополе, так и пошло старательство на спад. Все окрестные территории постепенно опустели. Старичок явно был расположен поговорить. Словно почувствовав мои мысли, незнакомец двинулся к себе во двор, обронив напоследок, взглянув из подлобья. «Знаешь, ведь это все из-за проклятого чудища из руин. Убило оно многих, оставшиеся разбежались по миру. Говорят, теперь уже и Осиополь пустует. Никто не желает проверять». «Вдруг сфинкс ещё там?» Я криво усмехнулся, когда он скрылся за дверью. Если бы старик только знал, что чудовище древнего Осиополя давно мертво, потому что я лично отправил его в небытие. Но озвучивать я этого, конечно же, не стал. Ровно потому, что тогда непременно посыпались бы вопросы. А мне, признаться, болтать не очень-то хотелось. В планах было напоить животных и поселиться в приемлемой комнате. Таура лениво топали за мной, а я невольно вспомнил ту схватку. Бесформенная тварь, крылатая и злобная, притаившаяся в обломках Осиополя. Зрелище не для слабонервных, по правде сказать. Сфинксом этого некроморфа прозвали из-за его странной, будто человеческой, говорящей части, которая шепотом насмехалась над любым, кто пытался к нему приблизиться. Но я сумел победить, пролив сгнившую кровь на плиты древнего города, разменяв имб на наши жизни. Сам того не заметив, я дохромал до трехэтажного строения из обожжённого кирпича с высокой аркой над входом, и выцветшей вывеской «Кантина».